Мур. Кажется, она мечтала о нем всегда. Едва оправившись от смерти Ирины, убеждала себя. Так, выступив из черноты бессонной кремлевских башенных вершин, предстал мне в предрассветном сонме тот, кто еще придет, мой сын. И, утешая Сережу в смерти дочери, обещала, у нас обязательно будет сын. Гриневый запомнился разговор накануне отъезда Цветаевой из России. «Если я действительно уеду, через год у меня будет сын», — сказала Марина уверенно. «И назову я его Георгием». «Ну как это можно знать?» — сказал я каким-то насмешливым вдруг тоном. «Может, будет дочь, а может, никого не будет». «Тогда я напишу тебе», — сказала Марина. Такая жажда сына выглядела странно. Может быть, он был ей нужен, чтобы более реально ощутить себя живущей на свете, тверже привязанной к земле, живой воплощение ее самой, утверждение ее души и тела? Мой сын в меня, для меня. Почему это было ей так важно? Летом 24 -го года Цветаева догадывается о своей беременности. Я предполагаю, что в эти дни написано стихотворение «Остров». Остров есть, толчком подземным, выхвачен у нереид, девственник, еще никем не выслежен и не открыт. Часть ее самой, только что образовавшийся островок в глубине нее, марины морской нереиды, о котором никто кроме нее не знает и который непременно будет сыном. «Знаю лишь, еще нигде не числится, кроме широт будущего». Пройдет несколько месяцев, и Светаева с гордостью провозгласит. «Женщина, что у тебя под шалью? Будущее!» Впрочем, жизнь пока мало изменилась. Да и беременность Светаевой при ее стройности и легкости долго не была заметна. Она много писала, Продолжала делать все по хозяйству, совершала дальние прогулки по окрестным лесам и скалам. В ноябре, при перевыборах правления Союза русских писателей и журналистов, Эфрона выбрали членом правления и казначеем, а Цветаеву — членом редакционной коллегии давно задуманного, но не двинувшегося дальше благих намерений коллективного литературного сборника. И она увлеченно вошла в работу. Уверенная в своем здоровье, а отчасти из фатализма, Светаева чуть ли не до последнего месяца, когда пора было позаботиться о больнице, не обращалась к врачу. Но и узнавая о больнице, она, очевидно, совсем не собиралась туда, чтобы рожать. Хорошая была ей не по карману, в дешевых было множество «но», многолюдные палаты, невозможность курить, и они напоминали больницы в Советской России. живший в соседних макропсах, доктор Альшулер, тогда молодой врач, проходивший практику в клинике Пражского университета, вспоминал, что за несколько недель дожидавшегося до давшегося события Цветаева пришла к нему и объявила «Вы будете принимать моего ребенка». Она не слушала возражений, что он не акушер и не умеет этого делать, и упорствовала «Вы будете принимать моего ребенка». Это повторялось при каждой встрече. Поэтому Альшулер не был особенно удивлен, когда однажды вечером за ним прислали деревенского мальчика. У Цветаевой начались роды. Была снежная буря, но он поспешил во Вшеноры более короткой дорогой через лес, проваливаясь по колено в снег. Ни другого врача, ни акушерки не было. Ему помогала жена Чирикова. Роды проходили трудно. Ребенок появился полуудушенной пуповиной. Доктору пришлось двадцать минут оживлять его. Он с удивлением пишет, как спокойно вела себя Цветаева. Все это время Марина курила молча, не говоря ни слова, глядя на ребенка, на меня, на госпожу Чирикову. Легко представить, что творилось в ее душе. Зато как она была счастлива, когда все обошлось благополучно. У нее был сын. Он родился в воскресенье 1 февраля 1925 года, на две недели раньше предполагавшегося срока. Цветаева, придававшая значение всяким приметам и совпадениям, была довольна и воскресеньем, и полднем его появления, и даже снежной бурей. Во всем она находила признаки будущей необыкновенности своего сына. На другой день она сообщила Тисковой. «Мой сын родился в воскресенье, в полдень». По-германски это такскинд». Понимает язык зверей и птиц, открывает клады. Февральский камень — аметист. Родился он в снежную бурю. Сын сразу стал ее идолом. Вернее, он уже был ее идолом все месяцы, что она его ожидала. Через неделю она писала в Париж. Нам с мальчиком пошли восьмые сутки. Лицом он, по общим отзывам, весь в меня. Прямой нос, длинный, узкий разрез глаз, ресницы и брови пока белые. Явно мой ротик вообще цветаев. Помните, вы мне пророчили похожего на меня сына? Вот и сбылось. Дочь непременно пошла бы в Сережу. Жизнь сразу осложнилась, особенно из-за постоянного безденежья. Они были должны в соседнюю лавочку, зачастую в доме не было необходимого, а Цветаевой была нужна посторонняя помощь. После тяжких родов ей пришлось лежать почти две недели. Аля с готовностью помогала, но Аля и сама была еще ребенком. По письмам Цветаевой видно, как мальчик постепенно обрастал хозяйством. Кто-то подарил ванночку, кто-то одолжил детские весы, Знакомые и незнакомые надарили массу младенческих одежек, чепчиков, пеленок, одеялец. Редакция «Воли России» преподнесла коляску. Ни у Алии, ни у Ирины не было такого приданого. Приданое принца» — радовалась Светаева. В сыне ей нравилось все, как он спит в корзине, похож на Моисея, как ест, как хорошо ведет себя. даже как вопит по ночам. Она по-настоящему счастлива. Единственный раз в ее письмах слово «счастье» употреблено, пусть и с оговоркой, в настоящем времени. Но, в общем, очевидно, я счастлива. Трудно решался вопрос об имени. его уже не хотела Георгия. В ее мечтах сын жил Борисом в честь Пастернака. Но... «Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете», — сообщала она Пастернаку о рождении сына. Но желание Сережи, не требование, было назвать его Георгием, и я уступила. И после этого — облегчение. Итак, у нее сын Георгий, как она предсказала себе три года назад. Дома мальчика стали называть Мур Так это имя за ним и осталось. Придумала его, конечно, мать. Мур, бесповоротно. Борис, Георгий, Барсик, Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем. Во-вторых, Катер Мур, Германия. В-третьих, само вне символики, как утро в комнату, словом, Мур. Кристина состоялись только летом. 8 июня, в духов в день, в день рождения Пушкина, не приминуло отметить Светаева в письме Колбасиной Черновой, которая числила с крестной матерью. И в этом не обошлось без Светаевских сложностей. В крестные она выбрала Колбасину Чернову и Ремизова, живших в Париже и не присутствовавших на крестинах. Их записали в книгу, Крестили же Мура Туржанская и актер Брей, приятие Сергея Яковлевича. Обряд совершал приехавший в Вшаноры отец Сергей Булгаков. Цветаева подробно описала Кристины. «Чин крещения долгий, весь из заклинаний бесов. Чувствуется их страшный напор, борьба за власть». И вот церковь, упираясь обеими руками в толщу, в гущу, в живую стену бесовства и колдовства, не вспоминала ли она в этот момент своего молодца, запрещаю, отойди, изыди, ротоборство, замечательно. В одном месте, когда особенно изгоняли, навек запрещали, вроде отрекаюсь от ветхия его прелести, У меня выкатились две огромные слезы, не сахарных. Точно это мне вход заступали, в мура. Одно Алина замечательное слово накануне Кристин. «Мама, а вдруг, когда он скажет «дунь» и «плюнь», вы исчезнете?» Робко, точно прося не исчезать. Я потом рассказывала отцу Сергию, слушал взволнованно. Может быть, того же боялся? На то же тайне надеялся. Мур во время обряда был прелестен, был очень хорош собой, величина и вид семимесячного. Она уже создавала легенду о сыне. Цветаева, мало сказать, любила, боготворила Мура, восхищалась и гордилась в нем всем — Его величиной и весом, большой головой, красотой, лицом, в котором находилось сходство с Наполеоном, умом, развитостью не по годам. Как когда-то было с Алей, Цветаева в письмах отмечала этапы его развития, роста, интересные и забавные словечки. Ей он казался необыкновенным, некоторым из посторонних — странным, даже неприятным. Одна из тогдашних приятельниц, Светаевой, вспоминает о знакомстве с десяти-одиннадцатимесячным муром. Вошли мы в углу колыбель. Я очень люблю маленьких. И тотчас же отправилась туда, заранее умиленно улыбаясь. Нагнулась и остолбенела. Синими, холодными, злыми глазами на меня смотрел красивый, румяный, холеный мужик лет сорока. Я, правда, помню до сих пор, я испугалась. Можно бы усомниться в справедливости этого впечатления, но существует фотография шестимесячного Мура, близкая этому описанию. На ней лежит голыш, плотный, ухоженный, с неулыбчивым, не, не по-детски взрослым лицом и смотрит на вас неестественно светлыми, почти страшными глазами. Но с этой... Свидетельницей спорит крестные Мура. Центром внимания был сын Марины Ивановны, Мур, так зовут моего крестника Георгия. Он был великолепен, спокойный, милостивый и снисходительный. Марина Ивановна сейчас сидит с Муром на руках. Я его подержу, пока она припишет вам. Мур очень красивый, чудный ребенок. Голубые озера, глаза». Да, на многих детских фотографиях видно, что он красив. Золотистые кудри, правильный нос, красиво очерченные губы и озера, глаза. Но взгляд их угрюм. В них нет детской открытости и веселья. Трайл говорит, «За двенадцать лет, что я его знала, я ни разу не видела, чтобы он улыбнулся». Мур не был простым ребенком. В письмах самой Цветаевой иногда проскальзывает «трудный». В трудности Мура виновата была она. Естественное материнское чувство «пока я жива, ему, Муру, должно быть хорошо». В ней трансформировалась и приняла гигантские, даже уродливые формы. Она готова была и приносила в жертву Муру все, вплоть до своей работы. Если в 1928 году она писала, что Мур единственное, до чего ей есть дело – кроме стихов, то через год ее формулировка изменилась. «Он не должен страдать от того, что я пишу стихи. Пусть лучше стихи страдают». Для Цветаевой это означает полное самоотречение. Но ради Мура она отрекалась не только от своей, но и от Алиной жизни. Как-то само собой разумело, что и Аля должна жить заботами и интересами брата. кое кто из знавших Цветаевой считает, что она... Превратила дочь в домработницу, принесла ее жизнь в жертву Муру. Это было не совсем так. Она любила дочь и беспокоилась о ее судьбе, но главной ее заботой стал сын, а главной помощницей — Аля. Святаева относилась к нему так, что Мур рос в ощущении, что он центр мироздания. Доходило до почти анекдотических мелочей. Например, летом двадцать шестого года она рассказывала Пастернаку о первых шагах Мура. Мур ходит, но ну оцени, только по пляжу, кругами, как светило. Ничего особенного, светило, звучит шуткой. Но люди, проводившие лето рядом с Светаевой, вспоминают, как она всерьез негодовала, если кто-нибудь на пляже просил ее сына отойти и не загораживать ему солнце. Я сказала, «Мур, отойди, ты мне заслоняешь солнце», — рассказывает Вера Трайл. И раздался голос Марины, глубоко возмущенный, никак не в шутку. «Как можно сказать это такому солнечному созданию?» Он стал ее светилом, и она хотела, чтобы и окружающие воспринимали его так же. Неприкрытый материнский восторг обычно вызывает иронию, а его была... неумеренно в своем восхищении сыном. Ей в нем нравилось и то, что других отталкивало. С гордостью сообщает Светаеву, что пяти-шестилетнему Муру приходится покупать одежду, предназначенную двенадцатилетним французам, что на его большую голову не лезет ни одна шапка. А между тем Соломея Андроникова писала мне, что когда однажды пришла Светаева с сыном, Горничная убежала и сообщила «Мадам Цветаева с монстром». Монструазин он таки был и, верно, таким остался. Из этого же письма легла было в воспоминаниях. Увидела мое первое посещение Марины, она кормила грудью Мура. У него была такая громадная голова с лицом, что я подумала, «Марина кормит грудью Сувчинского, чрезвычайно уменьшенного». Сувчинской был очень большого роста с соответственно большим лицом, а по цвету оба, Мур и Сувчинской, были одинаковы. 6 декабря 1979 года. Примечание автора. Нет, Мур не остался таким. Он выправился, вырос красавцем, высоким, стройным, с гордо посаженной головой и красивым мужественным лицом. Женщина, знавшая Эфронов после возвращения из эмиграции, рассказывала «Помните у Кузьмина в Александрийских песнях? Третий, ах, третий, был так прекрасен, что родная сестра его удушила с косою из страха в него влюбиться». Вот Мур был так красив, и я старалась не смотреть на него, чтобы он в моих глазах не прочел этого, ведь он был совсем еще мальчик, лет пятнадцати. Теперь Цветаева действительно было чем гордиться. Мур был умен, не по возрасту развит и образован. Он одинаково блестяще владел русским и французским, блестяще знал русскую французскую, и французскую литературы. Это была ее заслуга. С рождения она вкачивала в него Русь, но отнюдь не абстрактно. К шести годам научила его читать и писать по-русски. открыл ему русскую поэзию и радовался тому, что он страшно русской, на лбу написано. Цветаева отдала Мура в хорошую частную французскую школу, за что многие ее осуждали, из последних сил добывала деньги, чтобы платить за учение, по два раза в день отводила и приводила его из школы в ущерб своему времени и стихам, ведь он не должен был страдать из-за того, что мать пишет стихи. Да, светаева могла гордиться красотой, одаренностью, образованностью своего подростка-сына. Но характер? Довольно рано в ее письмах начали проскальзывать фразы «Мур труден», «Нрав скорее трудный», «Дети его не любят». Как и Аля в детстве, Мур жил в окружении взрослых и вел себя с ними на равных. принимал участие в разговорах, вмешивался, вставлял замечания, мог оборвать мать. Посторонним он часто казался несносным, но на этого не понимала или не хотела понять. Гостя с ней в Брюсселе в 1936 году, неожиданно для себя Цветаева обнаружила, что Мур дурно воспитан, невежлив, не умеет вести себя. Это были плоды ее неумеренно восторженного отношения. подчинение Муру, его нуждам и прихотям жизни семьи. Но она была уверена, что это мелочи, возрастное, пройдет. Даже то, что должно было ее всерьез обеспокоить, то, что, по ее словам, он менее всего развит душевно, в сыне не кажется ей опасным. Это обернется для нее трагедией. Но пока она думает о будущем сына в категориях далеких от реальности. Едва он родился, она ревнует его к возможной будущей няньке, к жене, к тому, что он будет расти и отдаляться, а потом уйдет от нее. Еще до его рождения Цветаева тревожилась о военном призыве 1946 года. Разве мать способна предположить, что сыну не суждено дожить до этого времени? Она боится актрис, в которых он будет влюбляться. солдатчины и совсем романтично в духе Эпроновских традиций, а может быть займется революцией или контрреволюцией, что при моем темпераменте тоже, и будет сидеть в тюрьме, а я буду носить передачу, словом терра инкогнита, и эту терру инкогниту держать на руках. Это крохотное существо. с которым она теперь не расставалась, к которому была привязана физически и душевно, отныне становилась главным действующим лицом ее жизни, подчинившим себе все планы, помыслы, распорядок дней Цветаевой. Годы в Праге были единственными, когда Цветаева жила внутри литературы, была связана с редакциями, участвовал в жизни писательского союза, выступал на вечерах чешско-русской «Едно ты, чешско чешско-русского культурного общества. На первый взгляд, она и позже в Париже делала примерно то же, но качественно это было нечто совсем иное. В изданиях, которые ее печатали, была лишь автором, человеком практически посторонним. В союз писателей и журналистов обращалась только с прошениями о материальной помощи. Свои литературные вечера устраивала и организовывала сама с целью заработать на очередной взнос за квартиру, школу Мура или на летний отдых. В Праге жизнь складывалась по-другому. Здесь было несколько мест, где Цветаева могла чувствовать себя своим человеком. Слоним ввел ее в «Волю России», один из лучших журналов русской миграции, где он был редактором отделов литературы и критики. Предлагая ей сотрудничество, он предупредил, что журнал издается эссерами. Она ответила скороговоркой. «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает», — вспоминает Слоним. Рассказывая о журнале, он упомянул, что редакция помещается в доме, где Моцарт, по преданию, писал Дон Жуана. Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение. Стихи Цветаевой были напечатаны в «Воле России», когда сама она находилась еще в Берлине. Она появилась в редакции как автор уже знакомый. Слоним пишет, что Марина Ивановна не знала, как нелегко ему было утвердить ее в «Воле России». Я добавлю, и хорошо, что не знала. Это способствовало ее добрым отношениям со всеми членами редакции. Она чувствовала себя здесь уютно, могла запросто зайти, бывала на литературных чаях по вторникам. Здесь ее слушали с интересом и уважением. Это тем более удивительно, что белые стихи Цветаевой, получившие все годы довольно широкую известность, выражали идеи, неприемлемые для социалистов-революционеров. какими были члены редакции и ближайшие сотрудники журнала. Тем не менее, из года в год, с 1922 по 1931, до самого своего закрытия, «Воля России» печатала все, что предлагала Цветаева. Здесь не обращались как должно с писателем ее уровня, не сокращали, не редактировали, не указывали на непонятность ее писаний. Воля России опубликовала наиболее значительные, сложные и большие вещи Цветаевой, в том числе «Красолов», Попытку комнаты, Поэму лестницы, поэму воздуха, Сибирь, прозу Арильке и художницы Натальи Гончаровой, важнейшую для Цветаевой статью поэты время. Пока существовала воля России, Цветаевой было где печататься. И, может быть, еще важнее, «Воля России» была единственным журналом, который постоянно, доброжелательно и серьезно следил за творчеством Цветаевой, утверждая ее как одного из самых значительных и своеобразных современных русских поэтов. Журнал не просто защищал ее от напада критики, обвинявшей Цветаеву в бессмысленности, намеренной экстравагантности, растрепанности – и ненужности того, что она делает в литературе. Мнение читающей публики часто определяли такие типичные для него в отношении Цветаевой высказывания ведущего эмигрантского критика Георгия Адамовича. «Есть страницы сплошь коробящие, почти неприемлемые, все разухабисто и лубочно до крайности, а молодцы?» Или «Что с Мариной Цветаевой?» Как объяснить ее последние стихотворения? Набор слов, ряд невнятных выкриков, сцепление случайных и кое-каких строчек, О цикле двое. Воля России последовательно рассматривал творчество Светаевой как явление в общем русле русской и, в частности, эмигрантской литературы. Это относится прежде всего к самому слониму. одному из самых верных и убежденных ее приверженцев. Подводя итоги развития русской литературы после революции, он утверждал, что пафос и движение Цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия. С такой же высоты оценивали работу Цветаевой и другие критики воли России, например, Святополк Мирской в статье о Красолове. Это поддерживало сознание, что «Воля России» для нее свой журнал, где ее понимают и принимают. Вскоре после рождения Мура Цветаева полушутя писала, что редакция Воли России» подарила ему коляску, как своему будущему сотруднику, включая и сына в круг журнальной семьи.